Д. Депрессия. Милан Кундэра. Невыносимая лёгкость бытия. Сильвия Плат. Под стеклянным колпаком. Ребекка Хант. Мистер Чаттл. Депрессия многолика. В мягкой форме она время от времени настигает чуть ли не каждого из нас. В такие периоды человек твердит себе, что всё идёт не так. что у него нет друзей, что ему никогда ни в чём не везёт и погружается в состояние мрачной подавленности. Смотрите, бессмысленность, изгой, неудачник, печаль, угрюмость. Тут необходима книга, которая изменит мировосприятие и напомнит, что в жизни есть радость, смех и солнце. Ниже Приводится список романов, которые помогают взбодриться. Эти позитивные литературные произведения позволят вам приоткрыть миру окно своей души и впустить в неё немного свежего воздуха. Но депрессия может принимать и более жёсткие формы. Свинцовая туча чёрной тоски накрывает человека без предупреждения и видимой причины. И ему кажется, что так будет всегда. Это клиническая депрессия, тяжелая форма психического заболевания, которая с трудом поддается излечению и часто дает рецидивы. Если вы, по несчастью, склонны к подобному типу депрессии, легкое бодрящее чтение не только не поднимет вам настроение, но лишь усугубит ваше угнетенное состояние, Смешные сцены вас не насмешат, а вызовут раздражение. Наивный оптимизм автора разозлит и подтолкнёт к выводу, что мир населён благодушными идиотами. В результате вы ещё больше возненавидите себя. Как ни парадоксально, в такие периоды лучше читать книги, в которых всё называется своими именами, а персонажи подобные вам страдают депрессией и являются носителями бескомпромиссно мрачного мира ощущений. Книга, смотрите, десятка книг для чтения в периоды крайнего уныния ниже, поддержит вас морально в путешествии по самым тёмным уголкам вашей меланхолии, поможет её распознать и стать к себе снисходительнее. Вы убедитесь, что депрессия преследует не вас одного, что бы вовсе не какой-то монстр и отщепенец рода человеческого. Депрессия Терезы, героини романа Милана Кундеры Невыносимая лёгкость бытия, спровоцирована постоянными изменами её возлюбленного Томаша. Сбросив узы неудачного брака и отказавшись от общения с сыном, Томаш ведёт вольную жизнь холостяка. В отличие от него и его любовницы Сабины, Тереза существует с ощущением предавленности жизнью. Кундэра делит людей на две категории: тех, кто считает, что жизнь в принципе лишена смысла, и потому жить надо сегодняшним днём, не заморачиваясь ненужными сложностями, и тех, кому эта мысль невыносима, и они стремятся вкладывать смысл буквально во всё. После встречи с Томашем Тереза убеждает себя, что обречена любить его вечно. Она едет к нему в Прагу, не забыв сунуть чемодан к книгу. Это «Анна Каренина» — роман, в котором с огромной художественной силой описаны страдания, вызванные утратой смысла жизни. Томаш любит Терезу, но не готов менять свой образ жизни. Между тем Тереза... Требует, чтобы Томаш и не смотрел на других женщин и принадлежал только ей. Тереза проклинает себя за жесткость, но сделать с собой ничего не может. В отчаянии она пытается отравиться. Если ваша депрессия настолько глубока, что вы потеряли всякую веру в лучшее, прочтите этот роман. Посмотрите на Терезу. Она мечтает избавиться от снидающей душу черной тоски и... и находит способ это сделать. Депрессией подвержены многие писатели. Кто-то говорит, что склонность к депрессии свойственна любой творческой личности. Кто-то доходит до утверждения, что именно депрессия заставляет многих писателей взяться за перо, тем самым переживая своего рода катарсис. Известно, что американский прозаик Ричард Эйтс В состоянии так называемой застывающей депрессии мог часами тупо смотреть в стену. Эрнест Хемингуэй, на которого приступы депрессии с возрастом накатывали всё чаще, пытался топить тоску в спиртном. Смотрите, алкоголизм. К несчастью, это его не спасло, как не спасло Вирджинию Вулф и Сильвию Плат. Но каждый из этих писателей оставил нам в дар Бесценный опыт борьбы с депрессией. Их книги помогают нам лучше разобраться в тёмных тенях человеческой души и дают возможность обрести мир с собой, которого вы так и не обрели авторы. Плат страдала биполярным аффективным расстройством. В своём автобиографическом романе Под стеклянным колпаком она, прикрывшись маской Эстер Гринвуд, описывает перепады собственного настроения её распирает от счастья лёгкие переполняют восторг а в следующую минуту она вообще ничего не чувствует превращаясь в человека бледного и обречённого на неподвижность как мёртвый младенец голос эстер дарует огромное утешение тем кого мучает депрессия роман хорошо читается У Сильвии Плат лёгкое перо, и даже самые мрачные сцены не создают ощущения безнадёги. Вспомните об этом, когда вам покажется, что счастье недостижимо, и вам никогда не вернуться к нормальному состоянию, и не забывайте, что рядом с вами есть другие люди, которые по-прежнему в вас верят. Ещё один приём. Попробуйте воспринимать свою депрессию как некое неприятное существо, живущее отдельно от вас, например, как большого вонючего чёрного пса. Как ни странно, простая попытка дистанцироваться от своей болезни порой уже даёт положительные результаты. Этому вас научит смелый дебютный роман Ребекки Хант Мистер Чартуэлл. Мистер Чартуэлл олицетворение чёрной тоски у Инстона Черчилля. преследовавший уважаемого политика почти всю жизнь мистер Чартуэлл, он же Чёрный Пэт, проникает также в дом временной секретарши Черчилля Эстер Хаммерхаൻസ്. Видимый только своим жертвам Чёрный Пэт является к Эстер в качестве квартиранта, якобы по объявлению в день второй годовщины смерти её мужа, покончившего с собой. Вскоре она осваивается, грызёт под дверь её спальни Кости и даже пытается залезть к ней в постель. У чёрного пэта отвратительные привычки. Однако он наделён своеобразным обаянием, которому трудно противостоять. У Эстер он вызывает двойственное чувство смесь отчаяния и восхищения. Эстер не первая жертва чёрного пэта. Она догадывается, что он жил в её доме и раньше, но видел его только её муж. По мере того, как Эстер всё глубже погружается в депрессию, обостряются её отношения с лохматым псом. Мы не будем говорить вам, удастся ли Эстер справиться с чёрным псом тоски, как справился с ним Черчилль, иначе вам будет неинтересно читать книгу. Скажем лишь что в определенный момент Эстер и ее умудренной жизнью шеф осознают, что они оба видят черного пса, но не смеют признаться в этом друг другу, опасаясь прослыть сумасшедшими. Черчилль старательно обходит разлегшегося на полу смердящего черного пета, а в разговорах с Эстер тактично убеждает ее не сдаваться. Его забота вселяет надежду и в Эстер, и в читателя. Конечно, при тяжёлых формах депрессии одной библиотерапии не обойтись. Но мы настоятельно советуем в дополнение к медицинской помощи использовать художественную литературу. Решите сами, какие книги вам больше захочется читать: весёлые и смешные, отвлекающие от унылых мыслей или посвящённые откровенному исследованию феномена хандры. В любом случае не сдавайтесь. У Инстан Черчилль, Эстер Гринвуд, Эстер Хамерхаൻസ് и Тереза окажут вам в этом поддержку. Возможно, вы не сразу разглядите в свинцовых тучах просвет, но мысля о том, что вы в этом сумраке не одни, придаст вам сил дождаться, когда тьма рассеется. Десятка книг, которые помогают взбодриться. Вудхаус, этот неподражаемый Дживс, Feni Flag. Жареные зелёные помидоры в кафе Полустанок. Джеймс Хэриот. О всех созданиях, больших и малых. Ник Хорнби. Футбольная горячка. Тони Парсонс. Мужчина и мальчик. Хелен Саймонсон. Последний бой майора Фетигрю. Халед Хоссейни. Бегущий за ветром. Доди Смит, «Я захватываю замок», Виктор Пелевин, «Generation P», Кэтрин Стокетт, «Прислуга». Десятка книг для чтения в периоды крайнего уныния. Сол Беллоу, «Герцог», Милан Кундера, «Невыносимая легкость бытия», Сильвия Платт, «Под стеклянным колпаком», Хьюберт Селби-младший, Последний поворот на Бруклин Вирджиния Вулф На маяк Ричард Эйтс Дорога перемен Майгуль Аксельсон Опрейская ведьма Кудзе В сердце страны Паскаль Киняр Арус или тот, кто дорог своим друзьям Мария Сэмпл Куда ты пропала Бернадетт Также смотрите: аппетит, бессмысленность, бессонница, изнеможение, кошмары, летаргия, либидо, снижение либидо, надежда, утрата надежды, нерешительность, низкая самооценка, пессимизм, печаль, отчаяние, тревога. Усталость и эмоциональное возбуждение.